Глава 65. 3 часа 51 минута. Аэробус А-320 летел над Атласскими горами. Линии хребта Амура задерживали облака, чтобы пассажиры могли насладиться лесистыми вершинами, пастбищами на склонах и фруктовыми садами в Ваде. Великолепный вид не интересовал Бэмби. Она смотрела на фотографию Адиля Зайри на экране чужого ноутбука. Последние изменения 19 апреля. 1994 -го. Старый забытый файл. Банальный портрет элегантного мужчины, позирующего на крепостной стене старой части города Сус. Ничего компрометирующего. И все-таки, открыв файл, Бэмби с трудом подавила рвавшийся из горла крик. Она знала Адиля. Мама его не убила. Адиль выжил. Адиль нашел их. Адиль рыскает вокруг них, рядом с мамой. Бэмби наклонилась ближе чтобы рассмотреть каждую деталь. С 1994 года Адиль растолстел, облысел, сменил джинсы в обтяжку и льняную сиреневую рубашку на явно не новый спортивный костюм и лишился надменной уверенности. Но сомнений у девушки не осталось. Она его узнала. Учась на психфаке в университете Экс-Марсель, Бэмби часто встречала его на лестнице дома в Экдос. Он жил этажом ниже матери. Незаметный такой мужичок. Бэмби даже имени его не помнила. «Фири? Анри?» «Одиночка, молчун, пока не начнет выступать против арабов, коммунистической мэрии и мелких дилеров. А таких говорят, да нет, он не злобный. Слегка придурковатый, но не злобный». Бэмби прикрыла глаза, вспоминая фамилию на почтовом ящике, на посылке в руках почтальона. «Ги!» «Гилера!» «Сволочь проклятая!» «Даже псевдоним себе придумал помоечный. Крыса!» Умный подлец. Умный и очень злой. Что он искал? Что задумал? Чего ждал? По узкому проходу шла стюардесса, толкая перед собой тележку с напитками. Пассажиры зашевелились, разбудили ребенка, спавшего на груди у матери. Она отдала его отцу, и тот попросил Кока-Колу. «Спасибо, я ничего не буду». Голос Бэмби прозвучал едва слышно. Кислая горечь жгла внутренности, подкатывала к горлу. Бэмби думала о матери, которая одна, дома. Адиль за двадцатью ступеньками ниже. Она сама еще полчаса будет заперта в салоне самолета. Еще полчаса не сможет ее предупредить. Полчаса, за которые все может случиться. Да, Адиль уже много месяцев живет в Эгдус под именем Гилера и пока ничего не предпринял. Но девушку терзало дурное предчувствие. Мама одна. Позавчера вечером Бэмби наврала, что идет в КФС Ширин и встала из-за стола, не съев ни кусочка слиняла с ужина, нарушила священный ритуал. А ведь им только оно и осталось, это ежедневное маленькое счастье обычных семей, за которое цепляется мама. Так она бросает вызов силам, разбросавшим их по четырем концам света. Вечерняя трапеза навязчивая идея Лаэли Мааль. Семья собирается, и за едой все рассказывают, как прошел день. Не имеет значения, куда людей заносит днем, на деревенские улицы или площади мегаполисов, Ужин всегда начинается в 19:30. Где бы ни путешествовали Бэмби и Шерин, чем бы ни был занят Альфа в Марокко, какие бы вкусности ни приготовила бабуля Марем для Тедиана в Олимпе, что в Рабате, в 19:30 каждый садился перед ноутбуком, включал веб-камеру и настраивал скайп на режим конференции. Час в день они говорили обо всем и ни о чем, сидя за столом. Пропустить ужин было все равно, что убить маму. Между 2015 и 2030 можно было, не слишком торопясь, встать, убрать посуду и выключить компьютер. Оставался только Тидиан. Малыш забирал ноутбук в свою комнату и пристраивал его на тумбочку рядом с кроватью, чтобы мама рассказала ему историю. Длинно. Чаще всего Тиди засыпал, не дослушав, и бабушка или дед все выключали и гасили свет. Маленькая пухлая ручонка потянула Бэмби за куртку. Малышу было скучно. Папаша извинился и залпом допил газировку, чтобы ребенок не прокинул стакан. Девочка или мальчик, поди знай. Ярко-зеленые ползунки, круглая мордашка, большие черные глаза, едва наметившийся пух волос и невинная улыбка, разрывающая вам сердце. Бэмби отвернулась. Ее затошнило, легкие сдавило тисками, не давая дышать. «Мама, одна. Вэгдус пор де буке. Адиль, ее мучитель». Ее палач, ее темный ангел выжил, выследил ее. Что из этого следует? Все сведения ободили заири. Ири Бэмби почерпнула из маминой красной тетради. Ее он ищет. Поселился этажом ниже, чтобы под каким-нибудь предлогом проникнуть в дом и украсть заветные записи. Хрен тебе, крыса! Бэмби мысленно скрипнула зубами. Опоздал. Она нагнулась, придерживая полу куртки левой рукой, пошарила в стоявшей на полу сумке, и достала тетрадь в яркой обложке, которая заинтересовала малыша гораздо больше его собственной книжки. Бэмби нашла тетрадь год назад. Наткнулась на нее случайно однажды вечером, искала, куда спрятать травку, и приподняла матрас. Других таников в крошечной квартире не было. Мама тогда работала по ночам, убирала помещение Народного прованского банка. Бэмби читала, пока не рассвело. До этой бессонной ночи... Она знала о прошлом матери только то, что рассказывал дед. История о слепоте стала почти легендой. О ней напоминали коллекции очков и сов. Прочитанное потрясло ее. Бэмби наконец-то поняла природу гнева, жившего в ней с самого детства. Тетрадь все объяснила. Так бывает, когда случается засор в трубе. Застрянет какая-нибудь дрянь и воняет, пока не прочистишь. Находка все разблокировала, сорвала задвижки сдерживающей ненависть. Голос пилота заставил ее вздрогнуть. Аэробус начал снижаться. «Рабат! Рабат!» — повторила про себя девушка. Там все началось. Мысли перескочили на марокканскую столицу, полетели по белым улицам, где она так много гуляла, притормозили в западных кварталах, которые в юности завораживали ее, проскользнули между вывесками торговых центров, алкогольных баров, ресторанов и, наконец, замерли перед отелем «Ред Корнер». Сделали короткую паузу, сыграли в прятки с камерой наблюдения, проникли в номер Шахерезада, остановились на трупе Франсуа Валиани, метнулись прочь, бегом спустились по лестнице, заскочили, пытаясь отдышаться в Старбакс по соседству, тот самый, где она встретила молодого сыщика, где ее ждал Альфа, где они дали клятву и сложили эбеновые треугольники в черную звезду, где они решили идти до конца, что бы ни случилось. Бэмби остановилась. На середине пути. Бэмби не преуспела. Ян Сигален выкрутился, а Дильза Ири гуляет на свободе. «Рабат!» — прошептала Бэмби и повторила по слогам. «Рабат!» Там, где все началось, там, где все должно было закончиться, если полиция ждет ее на земле, она проиграет окончательно и бесповоротно.